Татьяна Адриевская Самый близкий незнакомец Глава первая Алина, ты скоро? Я уже умираю с голоду. Слышу недовольное ворчание подруги и ставлю манящий флакончик мужских духов на полку. С Джорджо Армани мы не расстаёмся с тех самых пор, как год назад я наткнулась на этот аромат, помогая выбирать Полинке духи для её ненаглядного ухажора Ухажёр совсем недавно стал мужем, а этот аромат до сих пор манит меня. Свежий, лёгкий, независимый. Аромат поистине способен вскружить голову и подарить пьянящее ощущение свободы. Вдыхая его, я чувствую нечто родное. Настолько тёплое и приятное, что хочется лить эти духи на собственную одежду и уходить в мир грёз. Только на своей одежде этот запах будет ощущаться совершенно иначе ему будет не хватать уникальной мужской нотки. Я будто знаю, каким он должен быть. Тот самый недостающий элемент пазла, но не понимаю, где его можно найти. И всё, что мне остаётся, сродни зависимому наркоману раз за разом приходить к этой полке, чтобы вдохнуть недостающий мне в реальной жизни глоток свободы. Ставлю на место флакон и спешу к кассе, куда меня нетерпеливо зазывает Полина. Она уже давно выбрала новенькую тушь, обещающую её ресничкам невероятный объём, и ожидает меня. Кладу на стойку у кассы баночку увлажняющего крема для лица и виновато улыбаюсь. Её товар уже пробили. «Чего ты там опять копошилась? Пришли же по делу!» Просто выбирала духи. «Ха! Для кого? У Егорки ещё месяц назад прошёл день рождения. Новый кавалер? Призрак из прошлого?» «Да ну тебя!» Отмахиваюсь я, невольно хмурясь. Терпеть не могу, когда мне напоминают о том, насколько я неполноценна. Меня зовут Раевская Алина Сергеевна. Мне 23 года, и я единственная пострадавшая, выжившая в чудовищной автомобильной аварии. Вся моя семья, десятилетний брат, мать и отец погибла на месте происшествия. Возможно, и к лучшему, что я знаю всё это только со слов знакомых которых, к сожалению, по пальцам можно пересчитать. Настолько узкому кругу людей я оказалась нужна после произошедшего с моей семьёй горя. Я не помню свою жизнь до аварии, в которой погибли все мои близкие. А единственный человек, навещавший меня в больнице, мой жених — Егор Белоусов. Высокий худощавый брюнет с лучезарной улыбкой и большими, мерцающими золотыми искрами глазами. Мой личный эликсир жизни — Тот, кто был рядом, — самые трудные для меня минуты. Помогал восстановиться после полугодовой комы, справиться с рассеянностью, делал со мной первый шаг, возил на магнитотерапию и массажи, когда меня мучили ужасные головные боли. И вот сейчас воспоминания минувшего года кажутся каким-то далёким кошмаром. Едва я успеваю расплатиться за крем, как Полина уже несётся к эскалатору, плывущему на этаж выше. К её любимому ресторанчику суши. «Я всё понимаю, беременность. Но разве можно вести себя так, как будто бедняжку не кормили как минимум неделю? Не бежала бы, сломя голову следом, если бы меня не тянули при этом за руку». «Поль, я сейчас упаду!» — пищу я, но тут в наш дуэт вклинивается третий. «Высокий, плечистый, мощный». Носом впечатываюсь в его крепкое плечо и с громким «Ой!» отскакиваю назад. Высвобождаю, наконец, руку из мёртвой хватки подруги и зажимаю переносицу, проверяя её целостность и функциональность. «Прошу прощения», — гундошу я, поднимая взгляд на широкоплечевого мужчину, и вмиг забываю, как дышать. На меня смотрят яркие голубые глаза, обрамлённые густыми чёрными ресницами. В них безвозвратно теряешься в тот самый момент, как только попадаешь в их омут. Мужчина молод, на вид ровесник Егора. Ему не больше тридцати. Густые, тёмно-русые волосы находятся в лёгком, я бы даже сказала, привлекательном беспорядке. Но не только внешность заставляет меня пристально рассматривать его лицо. Я словно на интуитивном уровне понимаю, что этот человек мне знаком. Иначе отчего у меня создаётся впечатление, что когда-то давно я уже чувствовала этот пронзительный взгляд? Мужчина подаётся вперёд, ближе ко мне, и немного хмурит тёмные брови, вглядываясь в моё полузакрытое ладонью лицо. «С вами всё в порядке?» — тревожит слух приятный низкий голос. И тут я ощущаю его — аромат любимых мужских духов с той самой недостающей уникальной ноткой — потерянный моим воображением элемент пазла именно таким должен быть Джорджо Армани, который так притягивает моё внимание. Не могу ничего отвесить, от чего-то боюсь даже шелохнуться, а яркие голубые глаза становятся шире, их взгляд поспешно бегает по моему лицу, изучая каждую черточку. Всего за пару мгновений мужчина заметно бледнеет, Касанием руки он обжигает мне кисть и торопливо стягивает её с переносицы. Красивое, мужественное лицо удивлённо вытягивается, а в глазах, от которых невозможно оторвать взгляд, сквозит недоверие, граничащее с болью. «Женя?» — удивлённо произносит мужчина таким тоном, будто видит перед собой привидение. «Это правда ты?» Мужчина не улыбается. Но я словно знаю, насколько приятная у него улыбка. Вот только зовут меня не Женя, и я точно уверена, что вижу этого молодого человека впервые. «Вы обознались», — отвечаю я, отстраняясь от незнакомца. «Простите ещё раз». Спешу к Полине, стараясь не оборачиваться. Каблучки стучат по кафелю всё быстрее. Я срываюсь на бег, а пронизывающий до глубины души взгляд преследует меня». Дрожь пульсирует во всём теле, непривычное волнение пугает и одновременно будоражит кровь. Я хватаюсь за руку подруги, словно за спасительный круг, и только тогда набираюсь смелости обернуться. Высокая мужская фигура неподвижна, невероятные глаза всё ещё следят за тем, как я медленно уплываю по течению эскалатора на этаж выше. «Дай угадаю». Тянет Полинка, заставляя меня вздрогнуть и обратить на неё внимание. «Этот красавчик обещал откусить тебе голову, если ты немедленно не уберёшься с его пути». «Что? О чём ты?» «О том, как резво ты от него сбежала». Он обознался и принял меня за другую. Шёпотом признаюсь я, приглаживая длинный каскад медово-каштановых волос. «Да, это объясняет твой внезапный побег», — хохочет подруга. Помалкиваю, не желая делиться с ней своим странным чувством дежавю, и снова смотрю вниз. Мужчина не видно, и это немного расстраивает. Словно незримая ниточка, связывающая нас минутой ранее, разорвалась, оставляя в душе эмоциональное опустошение. Всё снова становится на свои места, без лишних чувств и волнений. Всё так, как должно быть. В ресторане Полина уничтожила две порции роллов, и теперь, блаженно поглаживая небольшой, но уже заметный округлый животик, смотрит на меня с лёгким недоумением. «Ты совсем ничего не съела!» Она переводит взгляд на мою тарелку, в которой не хватает всего одного ролла. Слегка веду плечом, продолжая ковыряться палочками в японском блюде, и признаюсь, аппетита совсем нет. «Тогда давай сюда тарелку!» Нечего добро пропадать. Полина не успевает договорить, как порция роллов ускользает от меня по гладкому столу из тёмного стекла. Не сдерживаю ухмылку, поражаясь подобной прожорливости. А подруга с небывалым азартом забрасывает в рот очередной ролл и с набитым ртом негодует. «Нет, ну вот правда, ты в последнее время совсем кислая. У вас с Егором всё хорошо?» Поджимая губы, а потом на одном дыхании выдаю. Егор сделал мне предложение. Ого! Суетится Полинка, откладывает палочки и возносит кулаки задранными вверх большими пальцами. Это же супер! Что-то ответила. А что я могла ответить? Мы ведь были помолвлены до аварии. Он меня на руках носил, пока я на ноги не встала. Верил, надеялся и ждал, когда я из комы выйду. Понимаешь? А вот только не говори, что приняла его предложение только из-за того, что чувствуешь себя перед ним обязанной». Конечно, не только поэтому. Как-то звучит неубедительно. Полин, не цепляйся. Ты его любишь? Люблю. Не смело киваю я. Наверное. Приехали. Вздыхает подруга и постукивает коготками по столешнице. Как так, наверное? Вы вместе уже полтора года? Год из полутора он носился со мной по реабилитационным центрам. Не до романтики было. Понимаешь, поначалу я к нему совсем ничего не чувствовала. Думала, что любовь вернётся со временем. Ведь он привлекательный, умный, общительный. Потом прикипела, полюбила. Прониклась к нему добротой и благодарностью. Но не так, понимаешь? Даже не знаю, как объяснить. Я его люблю скорее как брата, друга, а не как жениха. «А как у вас в плане секса?» Краснею и отвожу взгляд. «Я не знаю». «Как так не знаешь?» Полинка округляет зелёно-карие глаза. «Ну, мы ещё не пробовали». «Чего?» Пищит она на весь ресторан. «Ну ладно, во время реабилитации не до этого было, но вы же уже пять месяцев в одной квартире живёте». «Мы в разных комнатах живём. Егор ведь так мне помог» и лечение оплачивал, и в своём доме поселил. Даже не знаю, куда бы пошла, если бы не он. Отцу ведь квартиру от работы давали. Ты говорила, уже раза три. Не помню этого, извини. Кратковременная потеря памяти ещё не отпускает. Потому он предложил жить у него. Квартира у него не маленькая, комнат много. А он, может, и был мне женихом, но в голову это разом не вобьёшь. И потому ты вынудила его дружить с рукой целых полтора года. «Вот не удивлюсь!» Полина смолкает на мгновение и договаривает фразу, меняя тему. «А ладно, забудь!» «Ну, две недели назад мы попробовали, и я не смогла. Дала заднюю, когда он раздевать меня начал. Такое поганое чувство было, словно я со своим братом в постели ложусь. Егор поначалу попытался настоять, потом обиделся». А потом решила, что раз уж мы начали всё с чистого листа, значит, мне просто нужно ещё немного времени. Он такие классные свидания мне всю неделю устраивал, будто мы только что познакомились. Невольно расплываюсь в улыбке. А на вчерашнем сделал мне предложение. «Алина!» Подруга закатывает глаза и цокает. «Ты как замужем-то собираешься с ним спать?» «Ну, мы попробуем снова». У нас всё получится. Мне уже тебя жаль. Почему? Потому что ты понятия не имеешь, что такое взаимное притяжение. Химия между любовниками возникает на подсознательном уровне, а они выращивается со временем. Она вспыхивает, как искра в моменты близости. От прикосновений, поцелуев, даже взглядов. А ты живёшь со своим будущим мужем в одной квартире почти полгода и ничего не чувствуешь к нему в интимном плане. Это фиаско, детка. Перед глазами всплывают яркие глаза незнакомца, их пронзительный по глубине души взгляд. Никогда взгляд Егора не вызывал во мне столько эмоций. Так что же, Полина права? И после потери памяти мои чувства к жениху не вернутся. Возможно, это проблемы со мной, в моей голове. Ещё оправдание нашей неудачной попытки сблизиться. Я с этим справлюсь. Справишься хмыкает Полина и качает головой. «Да», — твёрдо киваю я, «Егор меня любит, и это главное. Мы прошли через многое вместе. Он не оставил меня в самый трудный момент моей жизни. Никто даже не вспомнил о моём существовании после аварии. Только Егор был рядом. Ты не представляешь, как он светился счастьем, когда я согласилась выйти за него. В тот момент я поняла, что во что бы то ни стало сделаю его счастливым».